Глава двадцать Столица Столица тринадцатого пояса представляла собой город, отстроенный в виде концентрических кругов. В центральной его части находились наиболее старые и красивые постройки, дворцы, парки и скверы, относящиеся к временам Дараскола и появления Амины. Далее шел административный центр, после него большое количество складов и погаузов при портальных переходах в другие пояса. И именно там произошел сильнейший взрыв. Портальная арка, ведущая в осколок, вдруг активировалась, создавая прокол-переход. Зная о возможном захвате врагом базы стражей и разведчиков, местные маги были готовы к этому. В активировавшиеся врата тут же отправили десятки убийственных заклинаний высочайшего уровня. Дежурившие рядом с опасным порталом архимаги среагировали мгновенно. Чего никто из них никак не ожидал, так это того, что это, окажется далеко не единственный портал, открывшийся из осколка. Каким-то образом, людям-наследников удалось то, что не удавалось сделать классическим магам. Они создали множественные порталы-переходы в одном месте, и, скорее всего, тут не обошлось без помощи тех же одержимых. Рядом с основными вратами у в нескольких местах прямо в воздухе появились разрывы. А уже в следующую секунду из одного такого появилась человеческая фигура, объятая пламенем. В мире боевых искусств таких существ называли воплощениями стихий. И по своей сути это были отражения практиков, создавших их, с ограничениями силы за их стихийной природы и малого запаса духовной энергии. Но даже так это страшные противники, особенно если создавший их мастер находился на высоком этапе развития, а наследник был пиковым бессмертным мастером. Его воплощение первым шагнуло из портала и тут же нанесло удар, совершенно не сдерживаясь. В один миг вся территория, отведенная под склады и портальные врата, превратилась в полыхающий костер. Магам не помогли их сильнейшие комплексные схемы магической защиты, которые они отстраивали и укрепляли, в том числе и с помощью Марии и Михаила. Впрочем, пускай и недолго, но барьер продержался, позволив большинству магов пояса успеть скрыться и отступить. Но дело уже было сделано. Из других порталов в пояс начали входить практики, возглавляемые самим наследником. Пускай их было не так много по сравнению с организованными магами, последователи новой школы небес не сомневались в своем главе. Они твердо верили в успех и готовы были пожертвовать своими жизнями, чтобы помочь наследнику достичь возвышения их пояса. В то же время в специальном защищенном зале здания Совета Пояса появились один за другим члены Малого Совета, Заславский, Воронов, Мигунов, Волков и другие главы сильнейших семей. Иван Владимирович уже находился здесь. Он вместе с командующими стражей и разведчиков сейчас склонился над интерактивной картой столицы, на которой в реальном времени отображалось все происходящее в столице. «Началось», — тихо спросил Заславский у Воронова, он находился здесь еще с утра. «Да, как и предполагалось, этот наследник заявился к нам, ударив в лоб», — ответил тот. Можно сказать, он еще самоувереннее и наглее, чем нам говорил Глинка. Тем лучше, хмыкнул в ответ Евгений Михайлович. Теперь осталось сделать так, чтобы он уже никогда не смог навредить нашему поясу. Их разговор прервал Иван Владимирович. Старик оторвался от изучения карты, на которой как раз сейчас разгорался красным светом один из районов складов и осмотрелся. — Кого еще нет? — спросил он и осмотрел уже ставший полный зал. — Гребневы, Ждановы Морозовы, все трое находятся за пределами столицы, так что можем начинать без них, — ответил за всех глава семьи Давыдовых. — Ну, хорошо, пока начнем без них, — кивнул старик. Где-то вдалеке прозвучал сильный взрыв. «Я знаю, у вас всех все готово. Мы уже несколько раз все обсудили. Сейчас из центральных районов идет эвакуация, но идет она не по плану. Из плохих новостей...» «Мы все-таки недооценили скорость урага. Придется форсировать план даже несмотря на гражданских. Выбора нет». — У нас достаточно подземных укрытий на этот случай, пусть воспользуются ими. Переходим к захлопыванию ловушки. — Но... Для многих это оказалось немного неожиданно. — Мне понятны ваши сомнения, придется принять это как данность. Дроздовы вы со мной, остальные на подхвате. Часть стражи сосредотачивается в центральном районе, и отвечает за защиту ключевых мест. Все сильнейшие маги сдерживают продвижение противника и ждут сигнала. Молчаливое согласие. Это все уже прорабатывалось и подразумевалось. Старик просто вслух проговаривал это. Помните, у драку с этим наследником самим не лезть, слишком опасен. На вас, Свита. «Ну, с Богом», — сказал Иван Владимирович, и, создав перед собой разрыв в пространстве, шагнул в него. За стариком в темноту отправились оба главы, названные им. Михаил быстрым шагом шел по коридорам особняка, чем-то напряженно думая. Мария, как обычно, тоже отмалчивалась и внешне выглядела невозмутимой. Лишь сверкающие иногда глаза говорили, что она явно возбуждена и рвется в бой. Несколько раз я отчетливо ощущал мощное чужое восприятие, прокатывающийся по городу, и не нужно быть гением и великим сенсором, чтобы не понять, чье оно. Наследник искал меня, и мне удавалось скрыть свое точное местоположение от него, но только благодаря относительной удаленности и неплохим способностям к собственному восприятию. Однако вопрос времени, когда он сможет найти меня, и именно поэтому следовало поторопиться и успеть ударить первым. Все было уже давно продумано и решено. Мы со стариком отталкивались от того, что первым делом наследник попытается найти меня в поясе и напасть. Даже не зная его полных сил, я более чем осознавал, что он легко поймет, где я нахожусь. Не сразу, потому как у меня имелась пара фокусов. Это на некоторое время помешает ему, что сейчас и происходило. Но это произойдет так или иначе. Старик об этом знал, и весь наш план строился именно вокруг его желания найти меня. Точнее, основной план. У благородных семей имелся и запасной, но, право слова, не думаю, что использовать его было бы умно. Я очень сомневался, что даже используя немассовый удар, вытащив откуда-то оружие прошлого, этого бы совершенно точно не хватило на победу. Страшная сила этого оружия привела бы просто к заражению местности и ничего более. Бессмертный практик в крайнем случае всегда мог переместиться прочь от места взрыва. «Сюда!» — наконец нарушил затянувшееся молчание Михаил, выходя в один из залов особняка, где нас уже ждали. Иван Владимирович с еще двумя магами. Толстяком в плаще и с улыбчивым лицом, даже несмотря на всю эту непростую ситуацию и высоким седовласым мужчиной, чей взгляд казался мне невероятно острым. — Ну что, ты готов? — старик посмотрел на меня, отвлекаясь от какого-то невероятно сложного магического плетения, которым занимался все это время. — Более чем. — Что тут еще скажешь? — Отлично. — Отлично. У тебя есть пять минут на то, чтобы сделать последнее приготовление, и мы выдвигаемся. Михаил, ты с нами. Мария, ты остаешься здесь. Я кивнул, отойдя немного в сторону, чтобы не мешать магам и стражам заниматься делом. Уселся в позу лотоса и погрузился в медитацию следовало выкинуть прочь все дурацкие мысли и сосредоточиться на предстоящем сражении вот уж точно тяжелый момент правда я при этом в полухо все равно слушал устные отчеты одного из стражей который передавал информацию старику и здесь все было не очень хорошо По какой-то причине сразу после открытия портала наследники и его люди не шли куда-то конкретно. Вместо этого они прорывались и словно бы наворачивали круги, постепенно приближаясь к центральному району столицы. Остановить их не получалось. Хотя я бы сильно удивился, если бы у обычных, пускай сильных, магов это вышло но все равно то, что происходило там, иначе как катастрофой назвать было сложно. Практики проклятой школы небес успели уже два раза налететь на защитное укрепление стражи и просто разобрали его по кирпичку. Не помогли там никакие каскадные магические защиты и десятки опытных сильных магов. При этом силы наследника все еще ощущались мной очень слабо. Такое чувство, что он особо не вмешивался в происходящее, и мне это очень не нравилось. Вновь грохнул особенно мощный взрыв. По центральной части города прокатилась волна магии в перемешку с отголосками проклятой энергии. Очередной дом укрепления рухнул под ударом практиков, о чем через секунду сообщил старику страж. У груди кольнуло беспокойством за приют, но я тут же подавил его. Бои сейчас шли далеко от внешних районов города, и пока они даже не собирались переходить куда-то за их пределы. «Готово!» — голос старика вывел меня из медитативного транса. Посреди зала завертелся причудливый портал, но не его создание заняло у Ивана Владимировича столько времени. Вместо старика рядом с порталом стоял молодой мужчина в серебристых доспехах и с длинным копьем в руках. И, черт побери, даже с моими невеликими способностями в магии было тяжело смотреть сейчас на него. Какое-то хаотическое переплетение магических линий до отказа, наполненное силой. «Чего ждем?» Не только я один впал в ступор от увиденного. Сопровождающие Ивана Владимировича маги тоже с удивлением смотрели на его преображение. «Заходим!» Он кивнул на провал портала и первым вошел в него. Непроизвольно переглянувшись с Михаилом, мы последовали за ним, чтобы выйти на территорию кампуса Первого Магического Университета. — Отключай свою маскировку, Андрей. Посмотрим, на что способен твой наследник, — сказал мне изменившийся великий маг, и я, послушав его, последовательно отозвал природную энергию, что укрывала меня все это время. Грубо, конечно, но эффективно. Ну и сработать может только на приличном удалении. Сейчас же, когда я стал абсолютно открыт, тут же появилось ощущение чужого внимания, которое мгновенно сконцентрировалось на мне. — Он идет, — сказал я всем присутствующим. Надеюсь, за все прошедшее время территорию кампуса хорошо подготовили к теплой встрече наследника. Мне точно было известно, что подобных мест встречи у великих семей было несколько, но почему-то решили остановиться именно на этом. Старик, хоть и омолодившийся, крутанул перед собой копьем. Во время обсуждения вариантов хода боя меня попросили настоятельно быть на подхвате вмешиваться только в случае, если что-то пойдет не так, или если потребуется подстраховать. Я пытался спорить, но без толку. Мне твердо сказали, в начале маги хотят попытаться решить вопрос сами. Правда, тогда у старика за спиной не было никого. Сейчас же двое неизвестных мне заклинателей, но при этом очень сильных и Михаил, которого можно было назвать чуть ли не лучшим мастером магических барьеров в поясе. Возможно, шансу у них какие-то и имелись.